Люди, подверженные этому удивительному недугу, ведут двойное существование. В повседневной жизни они более или менее адекватны, но кажутся несколько вялыми, заторможенными. Происходит это из-за того, что все их эмоции и духовные силы устремлены в иную, иллюзорную реальность, которая кажется им настоящей. Некоторое время назад в газетах был описан случай слесаря Т., который уверял, что на самом деле он воин армии Ганнибала, погонщик боевого слона и движется через Галию на Рим, причем описывал такие подробности карфагенского быта и вооружения, что историки только диву давались. Для снов или галлюцинаций эти сведения были слишком точны и подробны. Марина Васильевна уверяла, что в иной реальности она Коя, то есть жена великого Инки и главная жрица храма Луны. Каждый вечер она описывала Марку донатчу события, происходящие в городе Куску, где 500 лет назад до испанского завоевания находилось святилище лунной богини Мама Килья. Иногда жена с легкостью переходила на иное наречие. Специалист по империи инков, послушав магнитофонную запись, сказал, что, судя по ряду признаков, это архаичный вариант языка кечуа. Этот брак — Для Азид Коровина было совмещением очень полезного с очень приятным. Во-первых, это если о полезности, доктор аккуратнейше собирал этот уникальный материал, готовясь со временем произвести сенсацию в мире науки, возможно, даже двух наук, психиатрической и исторической. Приятность же составляли сами рассказы. О в лету стране Тауантинсую, Марина Васильевна рассказывала невероятно увлекательные вещи, например, о священном храме, Куда непосвященным запрещалось попадать под страхом лютой смерти, об интригах при дворе Великого Инки, о светлокожем чужаке, спустившемся в долину с той стороны, откуда восходит солнце, аномальные и при этом неиссякаемая фантазии супруги порождала такие удивительные истории заслушаешься. Зиц Коровин ощущал себя калифом, слух которого еженочно услаждают дозволенные речи Шахерезады. Нервировало лишь одно. Иногда Марина Васильевна, вообще-то дама малонаблюдательная и апатичная, вдруг как бы встряхивалась и, схватив мужа за плечо, грозно говорила, не вздумай мне изменить, иначе рабы святилища вырвут тебе сердце. Тут Марку Донатовичу, конечно, делалось немножко не по себе. Страница 188. Ей было поручено заманить Николаса в больницу. Выходит, Аркадий Сергеевич уже тогда знал о существовании Фандорина. Откуда? Смотри примечание к странице 101, тома 1. Страница 201. Чуть покачнувшись, он подошел к дивану, где полу лежало тело Марка Донатча. Наверное, все-таки следует рассказать про последние минуты доктора Зицкоровина. Кого ты изображаешь сегодня? —